Буду неизбежно сталкиваться в целом ряде вопросов с распоряжениями ставки и что при существующих со стороны генерала Деникина ко мне отношения мое назначение едва ли будет полезным для дела. Генерал Шиллинг продолжал настаивать. Адмирал Ненюков его поддерживал. В конце концов, я согласился. Генерал Шиллинг хотел в тот же день переговорить состав.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 «Если вы будете требовать от офицеров и солдат, чтобы они были аскетами, то они и воевать-то не будут». Я возмутился. «Ваше превосходительство! Какая же разница при этих условиях между нами и большевиками?»